Глава четырнадцатая. Рейнхара. Я приняла приглашение посетить столовую в компании Витера. По пути он рассказал, что пока я неизвестно где пропадала, наш чудесный ректор объявил с завтрашнего дня начало учебного года, чтобы студенты без толку не шатались по городу. И так как учебный год начинается сейчас, вампиры и царксы тоже прибудут в ближайшее время. Мы с Витером зашли в большую светлую столовую, наполненную всеми возможными запахами блюд. В ней я еще не была, ведь феруарту кормил меня только на кухне. Половина столиков занята студентами. Мы нагрузили едой два наших подноса, но у меня аппетит почему-то пропал. Из-за влияния фамильяра мне до безумия хочется в ресторанчик, где Зейн ел полусырой стейк с Элиссора и угощал меня чиоза. При воспоминании об этом шторм чуть не начал выпрыгивать из моей спины. Была бы его воля, он меня силой потащил бы туда, а так... «Витар!» — крикнули с одного из столиков. Пламео кивнул в ответ. Бринетт в компании двух девушек позвал нас к себе. «Идем к ним, это мои друзья с третьего курса артефактологии», — предложил друг. «Привет, я Рейн Хара Штерн, – представилась друзьям Пламео. «Кирф Найтингел» — назвал свое имя парень. «Это Кариса Спелмакс», — указал Кириф на высокую и худющую сероглазую брюнетку в облегающем платье. А «Это моя сестра Лорен». И я перевела взгляд на вторую брюнетку с черными, как ночь, и ехидными, как у змеи, глазами. «А ты не та самая Штерн, невеста старого Аарона Халса!» С язвительной усмешкой подколола меня сестра Кирифа, наматывая черный локон на палец. «Да, верно. Я люблю мужчин в возрасте». С гордым выражением лица ответила девушки, и смешки тут же стихли. Мы приступили к поеданию обеда. «Демоны пустоши!» Я почувствовала, как горло снова подкатывает комок. «Меня сейчас банально стошнит!» «Извините!» — выкрикнула я и выбежала вон из столовой в дамскую комнату. Весь обед оказался в фаянсовом товарище. «Шторм, ты издеваешься?» Задала вслух вопрос сидя на кафельном полу в кабинке. «Прости, это твой организм так реагирует на наше слияние, я ни при чем. Хотя жрать хочу нереально сильно. Покорми меня магией», — потребовал наглый дракон. Я, пошатываясь, вышла из помещения для припудривания носика, на дрожащих от бессилия ногах добралась в свою комнату. К моей радости ко мне никого не подселили. И, несмотря на любовь к общению, сейчас для этого не лучшее время». И ректор это знает. Так жалко себя стало. Настроение упало на самую низкую планку. С родителями неизвестно, что происходит. Есть хочу, а не могу. И есть еще одна причина плохого настроения, в которой я не могу признаться самой себе. Почему ты грустишь? Этот шелестящий голос принадлежит не шторму. Я подскочила на кровати и увидела Джея. Привет! Я соскучилась по тебе! Искренне обрадовалась другу. «Ты поэтому чуть ли не плачешь?» — заботливо спросил Джей. «И поэтому тоже». С улыбкой ответила ему. Да, слукавила, но рада ему сильно. Я поделилась с другом событиями и переживаниями последних дней, умолчав о некоторых моментах. «Ты скучаешь по ним? Я отведу тебя к родителям, только ненадолго». Джей взял меня за руку. Почувствовался запах дыма и пепла. А через мгновение мы оказались в моем родном доме. Удивляться тому, откуда он знает адрес, я буду позже. А сейчас... «Мама! Папа!» Я бросилась искать их по всем комнатам. «Рейнхара!» Ко мне навстречу вышел Питер. «Ты как здесь очутилась?» «Рейнхара, ты в своем уме? Здесь опасно!» Позади меня раздался возмущенный голос Миранды. «Рейни, ты словно выросла за это время. Папа!» Обнял меня и поцеловал в лоб. Я не знаю, где был Джей, пока я общалась с родителями и узнавала все подробности о том, что Эдриан прячется, а Арон в бегах. С улицы послышался шум. Миранда пояснила, что мародерства не прекращаются, но маги их специально провоцируют, выигрывая время до коронации Дориана. Ситуация продолжает оставаться очень напряженной. Откуда ждать неприятных сюрпризов, они не знают. Все может быть. Родители дали мне деньги и новый связной браслет. Я собрала некоторые свои вещи, в том числе и теплые. С легкой тоской напоследок оглядела свою комнату. В этот момент из воздуха материализовался Джей, взял за руку и вернул обратно в комнату кампуса, не дав попрощаться с родителями. Не говоря ни слова, он просто растворился, оставляя после себя запах пепла. «Ренни, ты не почувствовала ничего странного». Настороженно спросил Шторм. «Что ты имеешь в виду?» — уточнила я, раскладывая по полкам в шкафу свои вещи. «Ну...» — задумчиво протянул дракон. «Это что-то неуловимое на уровне инстинкта». «Говори уже!» — требовательно настояла я. «От него пахло...» «Я сегодня уже чувствовал этот странный запах». «Да? Шторм, у тебя появились новые способности?» Спросила я заинтересованно. Начала вспоминать, с кем проводила время. Царкса не в счет. Джордан исключено. «Почему Джордан исключено?» Не понял очевидного дракон. «У него есть ненаглядная невеста, и с ней он ушел обедать». Понура ответила я. «Может, Витер? «Нет, он пах иначе». Чешуйчатый на миг запнулся, словно не решаясь, но в итоге произнес смущенно. Он пах желанием. Фу, шторм, ты как пес. Как можно почувствовать это? Нет, не говори. Немного поразмыслив, все же спросила. А чем пах, мистер Старкс? Я по-детски зажмурила глаза, словно боясь увидеть что-то страшное. Тайной опасностью. Рейнхара ему нельзя доверять. А Джея тоже пахла тайной, а еще тоской и заботой. «Хозяйка!» — вдруг завопил дракон. «Что? Зачем так громко?» До сих пор удивляюсь такому феномену, что мысленно можно кричать. «Аджея пахла вами двумя!» — продолжал кричать дракон, словно я его не слышу. «В смысле? Ты совсем поехал крышей?» А она там у нас одна на двоих. Нет, я не знаю, как это объяснить. Когда ты стояла очень близко за спиной у Джордана в лесу, ваш запах смешался в одно целое. Именно такой запах у Джея. Почему-то подумалось, что дракон говорит о запахе пепла, но мне все равно непонятно. Наверное, нужно дракона больше кормить, чтобы чушь не порол. Вот этому делу я и решила посвятить вечер. Первое. Мне нужно найти ректора. Он знает о моей проблеме со вкусовыми пристрастиями. Тем более должны прибыть вампиры, благодаря чему в столовой появятся блюда для них. А если еще ничего нет, нужна другая идея. Мне нельзя покидать Академию одной. А будет ли Витер считаться подходящим человеком для моего сопровождения? Конечно же, если он не против. Пусть это будет запасным планом. Я вышла в коридор общежития, непривычно наполненный девичьими голосами и смехом, доносящимися из комнат. Шмыгнув на улицу, а потом в главный корпус побежала на второй этаж. Закрытая дверь указывает на то, что ректора на месте нет. Как обычно. Где расположена его комната, я не знаю. Есть хочется сильно. Так-так, и так, если я пойду на кухню спрашивать мясо с Элисора, это будет выглядеть подозрительно? Хотя ректор должен был предупредить их. «Нужно просто выкрасть его», — посоветовал голодный фамильяр. «Ну, может, одного украденного кусочка никто не заметит. Эх, а у Слоу целых десять холодильников!» Не унимался крылатый. Как-то читала книгу про одного шпиона-вампира. Он так ловко передвигался, что все время оставался незамеченным. Вот и я решила воспользоваться его трюками». Тем более, что недавно у меня был шикарный опыт в особняке городоправителя. Я слегка подсветила искорками ладонь и пошла на цыпочках по длинному коридору к заветной двери. Аккуратненько приоткрыв ее, я убедилась, что на кухне никого нет, и быстренько проскользнула внутрь. — Рейни, иди к дальнему холодильнику. Я чувствую, что еда там, — шептал дракон. Я не стала уточнять, чем он там опять чувствует, но по всему выходит моим носом так же, как и видит моими глазами. Послушав дракона, я направилась в дальний угол кухни. «Здесь!» «Да, здесь!» «Я чувствую!» «Открывай!» Нетерпеливо торопил меня Шторм. Мне даже показалось, что он в нетерпении притоптывает лапами по моей спине. «Вау! Вау! Вау!» заорало сверху, и загорелся свет. Я от неожиданности отпрянула назад и врезалась в шкаф с кастрюлями. «Демоны!» Сигнализация сработала, о ней я совершенно не подумала. Снаружи послышались голоса и топот как минимум двух пар ног. Только этого мне не хватало. Сейчас бы Джея сюда, но его, как обычно, нет. Так, соображая Рейнхара, быстрее! Я распахнула окно и выпрыгнула наружу, не закрыв его. Хорошо, что кухня на первом этаже, иначе... А что иначе? Думать некогда. Я заползла в кусты и затаилась. В окно выглянули две головы и закричали. «Вон, в кустах! лавина рушителя!» По глухим звукам стало понятно, что преследователи также выпрыгнули в окно. «Тысяча архарнов! Тут еще дракон зудит в голове, чтобы бежала быстрее!» Так я и бежала, правда, ползком от одного куста в другой, пока не врезалась в непонятно откуда взявшуюся преграду. «Мисс Рейнхара, ты от кого-то прячешься?» Проговорил голос. А я готова была под землю провалиться прямиком в недра алой пустоши. «Добрый вечер, мистер Старкс!» «Какими судьбами?» Все так же, стоя на четвереньках, спросила полную чушь. И если бы сейчас был день, Джордан увидел бы мое лицо клубничного цвета. Как стыдно-то! Когда я уже перестану влепать в такие ситуации при нем? «Господин Старкс, вы никого здесь не видели?» Спросили те, кто за мной гнался. И я порадовалась, что за кустами меня не видно, Лишь бы Джордан не выдал меня. — Видел. Со смешком сказал он. — Вот же гад! — подумала я. Он побежал в сторону ворот. — Забираю свои слова обратно. — Фух! — Спасибо, мистер Старкс! — поднимаясь с колен, тихо произнесла я, когда преследователи убежали в другую сторону. — Рейнхара, не ожидал. Только не говори, что ты пыталась воровать на кухне. — С укором спросил он. — Что сказать? Я промолчала, опустив голову. — Рейни, — тонно произнес сон. а что вы еще предлагаете? Вы заперли меня в этой академии. Я даже не могу в ресторан сходить и купить себе стейк или чиоза. Ректора нигде нет, а от обычной еды меня тошнит. Она даже не усваивается ни капельки, и шторм нудит все время в моей голове. Выпалила я свою жалостливую тираду на одном дыхании. — Прости, я не знал, что все настолько... почему то не говорила? Его вопрос прозвучал так, словно он действительно волнуется за меня. «Потому что мне стыдно, и вы... вы...» Я замешкалась и закусила нижнюю губу. «Что я?» — спросил он, не сводя с меня пытливых глаз. «Вы холодный и бесчувственный!» Ну вот я и сказала. Нужно язык свой на цепь посадить, чтобы не кусался. «Рейнхара, этот холодный и бесчувственный принес ужин тебе и твоему дракону», сказал Джордан с притворной обиженностью и протянул мне сверток. Я раскрыла его. «Калистрата! Какой божественный аромат!» Шторм заурчал в моей голове, словно кот. «Корми, корми меня! Давай, корми!» Дракон будто пританцовывает в нетерпении на моей спине. Джордан предложил пройтись к ближайшей висетке. Мы сели на скамью, я вытащила вилочку и ножик из бумажного пакета. «Кошмар! Я млею от полусырого мяса, не обращая внимания на блондина!» После того, как я вдоволь наелась, еще раз поблагодарила его, Но уходить не спешила, как и он. Рейни, я поговорю с Феруарте, чтобы он приносил тебе еду в комнату. Иначе в столовой у студентов возникнет много ненужных вопросов. Его неспешная интонация действовала на меня как успокоительная. Я согласна. Но неужели я до сих пор не могу выходить за пределы Академии? А Арон Халс вроде бы сбежал. И я решила еще раз попытать шанс на свободу. Именно из-за этого ты будешь находиться в еще большей опасности. Объяснил Джордан, глядя в глаза. И что-то с его взглядом не так. Рейни, от него пахнет интересом к тебе и тайной. Промурлыкал сытый кот. Ой, дракон. Мысленно попросила фамильяра лечь спать, раз уж он теперь не голодный, а сама собралась тонуть в глубине небесно-голубых глаз. Джордан взял мою ладонь в свою руку, а на его глазах скольнула теплая улыбка, заставляя мое сердечко пропускать удары. Сама себе приказала дышать ровно и вспомнить, что он ледяной человек, и у него есть невеста, о которой он не заявлял официально. С надеждой шепнуло мое подсознание. «Рейнхара, у нас с тобой вначале немного не заладилось из-за недопонимания». Джордан сделал паузу, и продолжил вкратчиво ласкаемый слух созвучно легкому июльскому ветерку. «Я предлагаю тебе свою дружбу и буду рад, если ты безоговорочно ее примешь. Нам предстоит разобраться с жителем на твоем теле. Кажется, ты дала ему имя Шторм, верно?» И я кивнула. «И ты можешь называть меня по имени, когда мы наедине?» «Вряд ли я смогу». Закусив нижнюю губу, проговорила неуверенно. «Сможешь», — с теплой улыбкой сказал Джордан. «Хорошо, Джордан, я постараюсь», — пообещала я немного смущенно. На самом деле я уже привыкла его так называть в своих мыслях. А «Вот и умница». Он протянул руку и провел боковой стороной большого пальца по моей щеке, не сводя с меня пленительного взгляда и заставляя нервничать. «Дыши, Рейнхара, дыши!» Снова вразумила я себя и сглотнула несуществующий комогу в горле. «Мистер Старкс, простите, Джордан, вы говорили о дружбе? У вас ведь есть невеста?» Я запинаюсь и не могу подобрать слова, а мое тело снова превратилось в тугую пружину, как и вчера в его доме. «Ваша невеста не будет против таких дружеских прикосновений ко мне?» Сказала и похвалила себя за смелость. Но кто бы знал, что сейчас творится в душе и в теле. Сердце так стучит, как будто оно у меня в ушах. Правильнее было бы пожелать доброй ночи и уйти, но меня невидимые тиски держат на этой скамье. Джордан не убрал руку, а напротив дотронулся до моего подбородка и слегка приподнял, вынуждая смотреть ему в глаза. «Рейни, кто сказал, что у меня есть невеста?» Приподняв правую бровь, лукаво уточнил он. «Но ведь сегодня...» эм... «Сара Пульсиль, разве не ваша невеста?» Невнятно промямлила я. С «Сарой, мы давние приятели». Поспешил заверить меня мой визави, чуть склонив голову на бок. Улыбнулся и хитро прищурил глаза. «В Академии Всесилия...» Любят сплетничать и выдумывать небылицы. Простите, уже поздно, мне пора возвращаться в комнату. Еще раз спасибо. Я решительно поднялась и быстро направилась к своему корпусу. Не успела я сделать и десяти шагов, как порочный блондин догнал меня и, схватив за запястье, резко повернул к себе лицом. Слава Калистрате, что на улице действительно позднее время и никого вокруг округе нет, иначе сплетни пойдут обо мне, потому что Джордан, Взял мою руку и поднес к своим губам. Поцеловав ее, он произнес. — Доброй ночи, мисс Штерн. Прости, если смутил тебя. Монотонно проговорил Джордан, снова нацепив на себя маску холодности. — И о какой дружбе может идти речь, если его поведение меняется со скоростью разбега хочелей и той же траекторией? — Он не нравится мне, хозяйка. От слова совсем. — резюмировал дракон, не подававший до этого момента голоса. Вернувшись в свою комнату, приняла душ, подготовила на завтра платье малинового цвета и учебные принадлежности. Насытый желудок люди обычно хорошо спят. Я же просыпалась несколько раз за ночь. Наглухо зашторенные окна не пропускали свет луны, и мне мерещилось, что в комнате кто-то есть. После четвертого пробуждения я зажгла искры на своих ладонях. У меня паранойя. Здесь нет никого. Несмотря на это, я раздвинула шторы, пустив лунное сияние в гости.